Глава четвертая. Мы пьем за Саню. Я уже говорила, что у меня было очень много работы в то лето. Между прочим, еще и потому, что моя помощница, студентка третьего курса, оказалась очень тупой. И приходилось не только делать все за нее, но еще и утешать ее, потому что она огорчалась, что она такая тупая. Сама я тоже многого не могла понять и каждые два-три дня бегала к моей старенькой профессорше, которая называла меня деточкой, и все беспокоилось, что я похудела. И действительно, я очень похудела и побледнела, потому что никогда еще, кажется, столько не думала и не волновалась. Я волновалась, читая статьи, волновалась, когда опаздывали письма от Сани, волновалась, потому что бабушка сердилась на меня и даже одно время перестала ходить. Кроме того, я волновалась из-за Вали и Киры. Все у них было очень хорошо. Они по-прежнему сидели в своей кухне и шептались, а потом пили чай с серьезными, счастливыми, глупыми лицами. Но однажды шепот вдруг прекратился, и, немного помолчав, они стали кричать друг на друга. Я испугался и тоже стала кричать, но в это время Валя вышел весь красный и полез в стенной шкаф, очевидно, спутав его с входной дверью. Я подала ему шляпу и робко спросила, что случилось, но он ответил, Спросите у вашей подруги, что случилось. Не помню, когда я в последний раз видела, что Кира плачет. Кажется, в пятом классе из-за неудопочерчению. Теперь она снова плакала и, как маленькая, вытирала глаза руками. Кира, что случилось? Ничего не случилось. Мы решили записаться, а он не хочет переезжать. Вот и все. Из-за меня? Потому что тесно? Ничего не из-за тебя. Он говорит, что я сама должна догадаться, а я, честное слово, не могу. Он хочет, чтобы я к нему переехала, а я не хочу. Мне там нужно будет готовить и все. А когда мне готовить? Вообще здесь все есть, и посуда, и скатерть, и белье, все. И мама? Ну да, и мама. Мы проговорили весь вечер, а ночью Кира пришла и сказала, что догадалась. Просто он ее больше не любит. До семи утра я доказывала, что Валя ее любит, и что так не волнуется, когда не любят. Не знаю, убедила ли я Киру, но только она вдруг сказала, что она прекрасно знает, что он хороший, а она плохая, и что она напишет ему письмо, и что она его не стоит, и что он ее не любит, потому что считает, что она дура. — Только прежде, чем отослать, покажи мне, ладно? — сказала я сонным голосом, и последнее, что я еще видела, засыпая — Это была Кира, которая в одной рубашке сидела за столом и писала, писала. Наутро мы с ней разорвали ерунду, которую она сочинила, и я отправилась к Вале. Он работал в зоопарке, и я вспомнила, как мы однажды были у него с Саней, и как он показывал нам своих грызунов. Теперь и дома этого уже не было, а стоял красивый белый павильон с колоннами. И Вале не нужно было уверять сторожа, что он сотрудник лаборатории экспериментальной биологии но в этом красивом белом павильоне совершенно так же пахло мышами. И Валя был такой же, только в белом халате и не бритый. Мне стало смешно, потому что ночью Кира сказала, что он теперь перестанет бриться. Он усадил меня и сам уныло сел. «Валя, во-первых, имей в виду, что я пришла по собственной инициативе», – начала я сердито. «Так что ты не думай, пожалуйста, что Кира меня прислала». Он сказал дрогнувшим голосом «Да», и мне стало жаль его. Но я продолжала строго. «Если у тебя есть серьезные причины остаться у себя, хотя на Севцевом вам будет в тысячу раз удобнее, ты должен ей сказать и баста, а не требовать, чтобы она сама догадалась». Он помолчал. «Понимаешь, в чем дело? Я не могу переехать на Севцев-вражек, Хотя, конечно, я не отрицаю, что это было бы просто прекрасно. Там можно устроить что-то вроде кабинета и спальни, особенно если перегородку перенести, а где сейчас чулан устроить маленькую лабораторию. Но это невозможно. Почему? Потому что... Послушай, а тебя она не заговаривает? Вдруг с отчаянием спросил он. Кто? Кирина мама. Я так и покатилась со смеху. «Да, тебе смешно», — говорил Валя, — «конечно, тебе смешно, а я не могу, у меня начинается тошнота и слабость». Один раз спрашивает, «почему ты такой бледный?» Я ей чуть не сказал, и все про какую-то Варвару Рыбинович, будь она не ладно. Нет, не перееду. «Вот что, Валя», — сказала я серьезно, — «уж не знаю, кто у вас там кого заговаривает». Но ты, во всяком случае, ведешь себя по отношению к Кире очень глупо. Она плакала и не спала сегодня всю ночь. И вообще, ты должен сразу же поехать к ней и объяснить, в чем дело». У него стало несчастное лицо, и несколько раз он взволнованно прошелся по комнате. «Не поеду». «Валя!» Он упрямо молчал. «Ого, вот ты какой!» – подумала я с уважением.